Глава третья. Всю дорогу до волчьего леса капитан спал в полглаза. Подрёмывал в седле днём, перехватывал минутки отдыха в полном зале таверны, а если уж совсем припекало, искал храм, усаживал Снежану с родмилой в уголок и спал, привалившись к мягкому женскому плечу. Он опасался преследования вампиров, тревожился за Снежану и Раду. Девочку-вампир не успел укусить но за несколько месяцев рядом мог пометить ее иначе – запахом, слюной или чем еще кровососы помечают своих. Мельник ведь был не только вампиром, но и сильным магом. Даже от оборотня сумел сущность скрыть. Мельничиха понимала беспокойство капитана и по-своему старалась облегчить путь. Днем сама брала поводья, вечерами возилась с малышкой. Правда, волк часто забирал у нее дитя со словами «Отдохни, я покачаю» и до утра менял пеленки, поил молоком и пел колыбельные, похожие на глухое ворчание. Иногда Тулан перекидывался, особенно если ночевали в лесу, но никогда не отходил от своих женщин. Первый раз он сменил облик специально. Остановился на уютной полянке, предупредил, что хочет себя ей показать, чтобы не пугалась и различала его от обычного волка или собаки. Снежана думала, что всякого навидалась в замужестве, однако... Когда волк размером с теленка толкнул ее в плечо и тяжело засопел, обнюхивая шею, она дрогнула. Хорошо, что мила на руках была, завозилась, не дала голову потерять. Тулан тогда быстро перекинулся и сказал «А зовут меня Иврон, Тулан – имя рода». Женщина зарделась, кивнула и с той поры мысленно называла мужчину Ивроном, а еще мужем. В отличие от Мельника, того она и мысленно Мельником звала а еще чудовищем. Между тем, приключения маленькой Радмилы продолжались. Казалось, окружающий мир испытывает кроху на прочность, но регулярно посылает защитников и спасителей. Однажды девочка распухла от укуса осы, когда телега задела колесом гнездо на лесной тропе. Приемные родители до вечера тревожно обтирали ее влажной тряпочкой, поили мятным отваром и отчаянно молились, надеясь отыскать лекаря. Обошлось. В другой раз на голову Снежане, держащей дочь на руках, упало старое птичье гнездо, и лошадь чуть не понесла. В трактирах, где они ночевали, непременно попадались коварные ступеньки, вредные старухи и скисшее молоко. И одновременно добрые прохожие, внимательные стражники и молочницы, или соседки, имеющие добрых коз. В общем, уследить за смирным вроде бы младенцем было непросто. Поэтому, увидев впереди знакомые елки, оборотень впервые выдохнул свободно. На границе, как и положено, их встретили стражи. Молодые парни с удивлением обнюхали женщину и ребенка. Но Тулан так устал, что объяснил им странный запах коротко. «Жена». Их пропустили без досмотра. Капитана хорошо знали, да и нюх оборотней не подводил. Чуяли, что кроме еды и домашнего скарба ничего в узлах нет. По широкой виляющей тропе ехать пришлось целый день. Снежана поначалу дергалась всякий раз, когда из зарослей появлялся очередной огромный волк, обнюхивал воздух и, коротко фыркнув, пропадал. Потом привыкла. «Это стражи деревень, которые расположены по сторонам от дороги», сразу объяснил ей Иврон. «Мы туда заезжать не будем. Отпуск у меня короткий. Сейчас важно вас к моим родителям отвезти, устроить удобно. А друзей потом навещу». Снежана незаметно утерла набежавшую в уголке глаза слезинку. Хотя весь путь с капитаном они проделали, чуя как брат и сестра, он был неизменно вежлив, заботлив, помогал ей укачивать Радмилу и вообще следил за такими мелочами, на которые ни отец, ни мельник обычно не обращали внимания. Вот и сейчас явно выбрал ее и девочку, которую сам же привез и отдал ей в руки, а не друзей. Это осознание приятно щекотало внутри. Мельник был угрюм и одинок, но пару раз в месяц уходил к друзьям, и никто и ничто не заставило бы его отказаться от этих визитов, даже недомогание жены. Впрочем, она даже радовалась его отлучкам. Оттуда он возвращался с отчетливым запахом крови и несколько дней ее не трогал. К закату они выехали из леса на широкую поляну. На ней довольно тесно стояли небольшие домики, удобные для ночевки. Все остальное располагалось прямо на улице, под яблонями. Летние кухни, скамейки для рукоделия, приспособления и инструменты. Заборов не было, только навесы. Кустики, маскирующие баньки, да легкие жердяные загородки для коз или лошадей. Капитана сразу узнали, с ним здоровались, а после с любопытством поглядывали на Снежану. Радмила будто почувствовала это внимание. Завозилась, заплакала, а молоко уже кончилось. Пришлось женщине, волнуясь, укачивать малышку, обеспокоенно поглядывая по сторонам. Волк, услышав плач, заторопился, так что телега довольно быстро доехала до красивого, ухоженного домика, составленного будто из трех соседних. «Мама! Отец!» – громко сказал Иврон, спрыгивая на землю, наматывая поводья на крепкий столбик. Из домика вышли мужчина в летах и довольно молодая еще женщина в красивом платье. «Знакомьтесь!» Капитан взял Снежану за руку и подвел к родным. «Это моя жена, Снежана, и дочь, Радмила. Я отбил их у вампира, поэтому привез к вам. В столице опасно». Коротко, больно и страшно. Снежана вздрогнула и уставилась на незнакомых ей оборотней, ожидая презрения или брани. А мужчина лишь крепко обнял сына, потом отошел в сторону, уступая его матери. А едва матушка облобызала сыночка, крепко схватив его за голову, как рада не стала больше терпеть и снова заплакала. «Мама, нам бы молока!» — Радмила голодная. Сразу вспомнил Ивран и добавил. Снежа не говорит. Слышит, понимает, может написать. «Заходите в дом!» — всплеснула руками хозяйка. «Сейчас молока принесу. Или она уже кашку ест!» Мельничиха отрицательно качнула головой, а Ивран тут же взял у нее ребенка. «Тебе умыться надо и отдохнуть. Посиди, сейчас все найдем». Их тут же провели в гостиную, пока капитан капитанка раду Снежане показали таз с водой для умывания, вручили полотенце, принесли молока. Рожка нет, повинилась хозяйка дома. Давно малышей не было, завтра отыщем. Мельничиха осела в кресло и показала, как они обходились в пути, когда последняя бутылочка от чего-то разлетелась на осколки рядом с ребенком. Свернула чистый носовой платок, обмакнула в кружку, капнула на язык кричащей раде. Девочка замолчала, сладко причмокнула, и дело пошло. Пока Снежана кормила малышку, Иврин отыскал большую корзину, застелил ее овечьей шкурой и поставил возле кресла, в котором устроилась его уставшая жена. Словно чувствовал, что Снежа не желает расставаться с дочерью ни на миг. Сытая, навоевавшаяся Радмила уснула, и ее уложили в корзинку, накрывки с от насекомых. «Пойдем, покажу наш домик», — сказал жене капитан. Он взял в одну руку корзинку с младенцем, другую протянул снижание и повел ее через маленькую гостиную, через узкий короткий коридорчик в соседний дом. Мой отец был младшим из трех братьев. Они крепко дружили и поставили свои дома рядом. Так получилось, что его братья не были женаты. А мой отец женился уже в солидном возрасте и не стал строить другой дом. Поначалу все жили здесь, а когда дядьки уехали на службу, оставили свои дома нам. Вот этот мой, а второй принадлежит брату». Снежана хотела спросить, где же брат ее мужа? А тот сразу ответил на незаданный вопрос. «Брат тоже служит. Он капитан стражей». Молодая женщина задумалась и снова получила ответ, не задавая вопроса. «У нас так принято. Один мужчина остается в клане, другой уходит в большой мир. Наши леса тоже уязвимы, поэтому мы служим человеческим королям и бережем свою родину». В домике чувствовалась холостяцкая простота и запустение. «Прости», – чуть смутился Ивран. «Я никого не предупреждал, что приеду не один. Летом можно перекинуться и в траве поспать. Сейчас сменим постель, и ты сможешь отдохнуть, а остальное попозже сделаем». Снежана попыталась отнекиваться, но в домик протиснулся отец Тулана с огромным тюфяком, набитым свежим сеном. «Так». «Вот это на кровать давайте сразу постелим. А Леарона моя сейчас белье принесет. Ты бы и всходил, матери помог с одеялами». Капитан сразу исчез, а пожилой оборотень легко, как охапку соломы, сгреб с кровати подушки, одеяло, перинку и выбросил в окно. Потом туда же улетел старый слежавшийся тюфяк. Голые доски выглядели пыльными, но целыми. Мужчина огладил их мозолистыми руками, проверяя на трещины, а тут и жена его влетела с ведром и тряпками. «Пять минут, Снежа, и ляжешь», – заверила она, протирая кровать полынным отваром от дурного сглаза и насекомых. Мельничихе стало стыдно, за ней давно никто так не ухаживал. В самое короткое время кровать застелили всем новым, от тюфика до покрывала. Тулан принес их багаж, выставил в коридор корзину с грязными пеленками и подошел к Снежане. «Я знаю, не время сейчас, но...» «Ты отдохни и подумай. Может, я тебе все же сгожусь, мужья? Приезжать часто не смогу, раз в полгода только, или если оказия будет. Здесь вы с Радмилой в безопасности, а мне с тобой хорошо». Тут оборотень снова потянулся к шее Снежаны, но сам себя остановил. «Прости, отдыхай. Если я тебя не люб, в центре есть храм, можно будет пойти и развестись. Тебя никто здесь не обидит, из дома не выгонит». «Мужчин у нас больше, чем женщин. Если захочешь, найдешь себе молодого по сердцу». С этими словами Ивран ушел, не успев узнать, что Снежана не собирается менять мужа. Ее вот такой немногословный, но внимательный и ответственный капитан привлекал куда больше, чем юнцы с границы, жадно пожирающие глазами, вырез ее блузы. Поначалу три десятка младенцев вызывали жгучее любопытство двора. Обсуждались пеленки, кормилицы, комнаты. Велись споры о том, знает ли король, кто из человеческих личинок является будущей королевой. Но через неделю королевская тайная служба навела в детском крыле полный порядок. Каждой будущей королеве выдали стопку одинаковых пеленок, рубашек и чепчиков. Кормилиц переодели в одинаковые платья и передники. Для каждой девочки нашлась строгая сухопарая дама с бляхой тайной службы и умением бить фаерболами мух. Каждую коляску сопровождал паш в королевских цветах. Каждое появление его величества сопровождалось дарением всем девочкам одинаковых серебряных погремушек или бусиков из коралла. Да, король заглянул в каждую колыбельку, пытаясь угадать, кто же та самая предсказанная великая королева. Это Или та бледненькая тихоня? А может быть, эта смуглянка с яркими черными глазами? Ничто в душе монарха не шевельнулось, и расстроенный правитель сразу после визита в детские комнаты отправился в башню звездочета. Магистр, король Дагобер, расстроенно упал в кресло и принял кубок, подплывший к его руке. «Я ничего не чувствую к этим девочкам. Просто дети в кружевах и пеленках». Мне трудно представить, что через 20 лет кто-то из них станет моей женой и великой королевой. Не сразу, Ваше Величество. Предсказано лишь рождение великой королевы, а станет она великой в 20, 40 или 60 – неизвестно. Король что-то недовольно буркнул себе под нос. Аристократические семьи все без исключения обладали магическими силами. Но получил ребенок магию или нет, можно было сказать лишь в подростковом возрасте. К тому же у женщин магия часто оставалась локальной. Девушка могла передать ее детям, а сама получала лишь долголетие и здоровье. Казалось бы, при таких условиях долгоживущие аристократы должны были заполнить страну. Но чем сильнее был род, тем меньше рождалось детей. Сам король, сильнейший маг столетия, был единственным ребенком у своих родителей. Войны с соседями, несчастные случаи, дуэли и просто юношеские глупости уносили жизни аристократов так же, как горожан и крестьян. А король требовал от своих подданных не сидения в теплых креслах совета, а реальных действий по укреплению страны. В 15 лет все аристократы, что мужчины, что женщины, проходили тест на магическую склонность и получали направление с королевской печатью. Кто в Академию магии, кто в школу лекарей, кто в офицерский корпус. Этот же тест, но по желанию, мог пройти любой житель страны. Таким образом, корона подгребала себе талантливых самоучек, бастардов высоких родов и редких природных магов с ярко выраженными стихиями. Все знали, есть магия, значит, будет кусок хлеба, должность и почет. Даже женщины шли на королевскую службу, не желая просиживать юбки за вышиванием. жанлис Ты же знаешь, что на детей уже было несколько покушений. Отравили еду кормилец, подсыпали в камины нескольких комнат ядовитый порошок. Даже пеленки умудрились обсыпать перцем, и девочки чуть не умерли от ожогов. Что если моя королева погибнет? Ваше Величество, укоризненно сказал магистр, вы же сами собирались защищать будущую супругу, и потому собрали детей во дворце. Так защищайте. Я не думал, что их будет так много признался Дагобер. «К тому же семьи самых знатных давят на меня, требуя не разлучать крошек с семьей. Остальные просят покоя во дворце и должности, чтобы хоть издалека видеть нашу девочку». «Тут вы и сами разберетесь, мой король», — хихикнул в бороду магистр. «Я же пытаюсь узнать у звезд, как определить будущую королеву». «И как?» — тоскливо спросил монарх, отпивая из кубка большой глоток отличного красного вина. Звезды пока молчат. Известно лишь, что ее испытания уже начались. Значит, она, вероятно, среди тех, кто пострадал? Дагобер на миг оживился, потом опять потускнел. Они все пострадали. Если не ядовитый дым, значит перец. Если не перец, значит болеет кормилица. Я не думал, искренне признался его величество, что моей тайной службе придется срочно искать три десятка кормящих женщин. «Зато теперь вы можете быть уверены, мой король, что ваша тайная служба может все». С легким ехидством поклонился звездочет. «Магистр, магистр!» – покачал головой король, щелкая ногтем по кубку. Жидкость внутри закипела и поднялась, подбираясь к краям. «Вы думаете, почему я так уцепился за ваши слова о великой королеве?» Звездочет изобразил живой интерес. Именно изобразил. Старик уже почти три сотни лет жил в башне около дворца и забыл больше, чем помнили дворцовые летописи. Знал и то, что ни одна любовница короля не могла похвастаться рождением ребенка. Его магия не позволяла случиться зачатию. Ни настойки, которые принимали хитрые дамы, ни магические попытки сохранить семя коронованного любовника в себе и забеременеть в нужный день, ничто не помогало. Проблему собирались решить законным браком с одной из принцесс, а для подстраховки изучили все предсказания, собранные в королевской библиотеке в отдельную секцию. Вдруг королю Дагобиру предсказано оставить трон племяннику или кузену. 30 архивариусов почти год перерывали ветхие свитки, каменные таблички и потрепанные тетради. И нашли. Предсказание говорило о великой королеве, супруге короля с отметиной на боку которой предстояло усмирить стихии, разорвать оковы и принести на землю мир и благоденствие. Сначала Дагобер не относил это предсказание к себе. У него не было никаких отметин на теле, да и редко они бывали у магов, славных отменным здоровьем и быстрой регенерацией. Но как раз в то время, когда шли поиски предсказаний, он упал на охоте, прокатился по земле, разорвав одежду, и влетел в куст ядовитого сумаха. Ожог залечили, но на коже остались разводы, словно кольца на срезе дерева. Текст был мудрёным, но вывод был сделан однозначный. Король Дагобер должен жениться на девушке, которая станет великой королевой. Стали её искать по указанным в предсказании приметам и обнаружили, что она ещё даже не родилась. После почти два десятка лет Король кочевал по спальням любовниц, прежде чем услышал от звездочета долгожданное «Ваша будущая супруга пришла в этот мир» и сразу начал совершать ошибки. Мудрец хотел посоветовать королю самому отправиться в долину на поиски будущей жены, найти, хранить и защищать. В этом судьба помогла бы ему, послав Кроху навстречу. Но его величество решил увильнуть от долгих поисков, трудностей и рутины. В результате получил не одну малышку, а три десятка, да еще тридцать кормилец, тридцать недовольных семей и абсолютную неуверенность в том, кто же станет его женой. Судьба не любит тех, кто пытается спрямить проложенную для него дорожку. Но всего этого звездочет королю не сказал, лишь спрятал улыбку в кубке с вином, поощряя продолжать разговор. «Его величество говорил, говорил и говорил» потом допил вновь наполненный кубок, свернулся калачиком и уснул, как в детстве, когда прятался в башне звездочета от нянек. Магистр жестом призвал из угла комнаты лоскутное одеяло, укутал монарха и, стараясь не шаркать потрёпанными комнатными туфлями, ушел в спальню. Утром король проснется бодрым и отправится решать проблемы, которые сам себе создал, а звездочет продолжит наблюдать за судьбой будущей великой королевы soort